Глава тридцатая Сотни острых ножей пронзили тело. Он стиснул зубы, чтобы не зарать, а когда боль исчезла так же внезапно, как и возникла, подошвы снизу ударила твердым. Он покачнулся, не лепо выставил руки с растопыренными пальцами, удержался. Расширенные глаза в страхе оглядывали темную пещеру. Воздух был холодный, сырой. Олег стоял внутри горы. Сердце сжалось. Он ощутимо чувствовал всю массу камня, что наверху, откуда угрожающе смотрят серые с красным огромные зубы гранита. Из стен и напротив, как лезвия великанских секир, нацелились каменные ребра. Пещера выглядит нежилой, хотя пол сглажен. За спиной послышался удивленный смешок. Олег резко повернулся. Массивный колдун Беркут смотрел насмешливо. Полстые надбровные дуги выдвигались так круто, что лоб сползал к затылку. Нос безобразно расплющен, словно ударом тарана. Серые глаза расставлены широко, но из-за широко раздвинутых скул казались запавшими и мелкими, как упавшие в пыль горошины. В этих глазах таилось и нечто странное, что Олег, боясь себе поверить, расценил почти как некоторое уважение. И теперь понимаю, почему он тебя отправил ко мне. Да еще так поспешно. Что, я такой противный? Еще какой, подтвердил чародей. Противный от того же слова, что и противник. Я никому не противник, проговорил Олег с тоской. Я как раз хочу, чтобы везде был мир, никто ни с кем не воевал. Хорошее желание, одобрил Беркут. За такие желания всегда больше всего крови льется. Что ж, садись, располагайся. Рассказывай, кто ты и что? Олег недоумевающе огляделся. В такой в пещере ни удавиться, ни не зарезаться нечем, но сзади под ноги мягко толкнуло. Он осторожно опустился в глубокое кресло. Толстая шкура чёрного медведя была тёплой, словно только что сняли с печи. Под ногами уже был толстый ковёр. Олег не мог понять, когда его успели подсунуть под его подошвы. Разве что образовался прямо из камня? Вчера Дия опустился на огромный валун, что возник так же внезапно, как и кресло с мехами. Олег приподнялся, желая уступить старшему мягкое, но Череди нетерпеливым жестом остановил. Сиди. Меня всё это делает ленивым. Так кто ты? Человек, ответил Олег с тоской. Он как можно короче рассказал и этому о жизни в лесу, опустив их подвиги по спасению мира. Снова показалось, и неловко о таком рассказывать, и страшновато, что не поверят. Закончил совсем просительно. У меня кое-что получается в волшебье. Но я не знаю, как пользоваться, я боюсь навредить. Но я хочу эту силу, да и всей силу отдать роду люцкому. Нас и так мало. Зверья вон сколько, а ещё дерёмся и уничтожаем друг друга, хотя сообща такое бы могли отгрохотить, хоть башню до неба. Он осёкся. Вспомнив героя, который с братьями строил башню до небес, и чем это кончилось? Из леса, повторил Беркут. Да, в лесу чего только не водится, даже невра какие-то. Ладно, парень, убивать тебя не буду. Олег дернулся. А что, меня надо было убивать? Чародей удивился. А зачем еще Боровик тебя послал? Он знает, что я крут, зол, дураков не терплю, сразу в пыль, в жаб, за три девять земель. Там уже немало общины собралась моими усилиями, и слишком умных, Олег пробормотал. А может, не надо было слишком умных? Беркут раздражённо отмахнулся. Это они считают себя слишком умными. Я-то вижу, что каждый из них пустое место. Это ты вон всё твердишь, что дурак да не умёха, но я же вижу, что собираешься перехитрить старика. Олег вскрикнул. Я? Да и в мыслях такого. Как вы можете? Верю, верю, сказал чародей загадочно. И снова Олег не мог понять, верит в самом деле или просто успокаивает. Ты ещё прост, как лесной дрост. А вот когда на волхвишься, так чем же ты напугал старика? Вот он в самом деле старик, хотя на 30 лет моложе меня. Труплявый пень, ни к бабам, ни в драку, только свои книги да глиняные таблички. Будь-то мудрость позади, дурак, а не впереди. Но чуть ее у него есть, есть, хотя это не в похвалу. Чуть ее и у зверя есть, а он только у человека. Верно? Верно, подтвердил Олег. Берку чем-то нравился, хотя грубостью и бесцеремонностью раздражал, а еще и тем, что вроде бы в любой миг мог стереть его с лица земли, как тлю размазать по стенам. Чем ты его так напугал? – пробормотал Берку задумчиво. Ведь у него есть чутьё, есть. Я напугал. А от кого ж он так спешил отделаться? Да и за собой чуял что-то непотребное, для тебя опасное. Давай, говори. Что говорить? Что ты ему показал, сказал, пригрозил? Колдун сопел как лось перед боем. Глаза налились кровью, только землю не рыл копытом. Голова сидела на плечах без всякой шеи, а теперь словно вовсе просела. И плечи угрожающе приподнялись. Олег сжался в ком, причувствуя неприятности. Заговорил медленно, выталкивая слова с трудом. Те упирались и не шли, чувствули его страх. Но он говорил и говорил, с усилием одолевая тёмный ужас при мысли, что сделает с ним рассверепевший колдун. Я хочу, чтобы колдуны, самые могучие колдуны объединились. Тот спросил непонимающе: Во-первых, это немыслимо. Да и зачем? Для счастья людей, сказал Олег. Внутри всё сжалось в ком, как рыхлый снег, безжалостная рука сминает в ледышку, грубо ломая узорчатые снежинки. Он видел растущую ухмылку колдуна, чувствовал себя дураком по чище Таркитая, продолжил с упрямством отчаяния. Пока что каждый строит свой собственный мир, упиваясь властью над каганами, царями и разными императорами, что наивно полагают владыками мира себя. Но расширяясь, эти миры сталкиваются, начинаются войны колдунов, которые опять же считаются войнами народов или племён. И так из века в век, из колоды в колоду, мир всё таков же, каким его создал род, или почти таков. И ты, спросил чародей неверящий, хочешь его переделать? Олег наткнулся на его изумленный взгляд. Пахнуло холодком. Подумал с отчаянием и раскаянием. В самом деле, кто я? Есть же более мудрые, более знающие. И тут же вспомнил Мрака с его злым объяснением всех нелепостей этого мира. Умные и да до знающие читают умные книги до да сопят в тряпочку, а миром правят просто наглые, которые набрались смелости вести народы, ломать и строить, править и карать. "А что?" ответил он с усилием. "В мире потому столько дури, столько нелепостей, что править не мудрые да знающие, а чёрт знает кто". Он поморщился от стыда и унижения, вспомнив недавнюю победу, странную и нелепую, когда они спасли мир, вернее, спасли человечество, как сами вырвали победу у более мудрых, более знающих, более умеющих. Беркут подумал, одобрительно прогудел. А что? Мысли о достаточно безумные, чтобы быть верной. В самом деле, неплохо бы всех этих тупоголовых, именуемых волхвами, магами, волшебниками, чародеями собрать в один кулак и сдавить, конечно, чтобы потекло, потекло. В мире должен быть порядок, и одна голова, моя, конечно. Давай, парень. Если чувствуешь в себе силы, сгоняй всех этих гусей в одно стадо. Олег смотрел из-под лобья. На скулах до скрипа натянулась кожа. Он чувствовал, как вздулись рифлёные желваки, а зубы сжались так, что перехватили бы то парище. "Сгонять?" я наберевался как-то убедить. "Убедить?" изумился Беркут. "А разве колдуны не люди? Но есть же мочь доводов". Перкут хмыкнул так гадко, что Олег поперхнулся, умолк. "Мы не просто в соперничестве", объяснил Беркут покровительственно. мы в постоянных войнах. Да-да, не всяк это скажет, все они юлят. Но я тебе скажу правду. Каждый из великих колдунов, а таких не так уж и много, уже расширил свою власть на все земли, до которых смог дотянуться. И расширял бы дальше, но там уже было захвачено другими колдунами. И каждый ревниво не пускает другого. И тогда началось сперва давление один на другого, прощупывание мощи, а потом и попытки уничтожить Сейчас каждый колдун дышит ненавистью к соседям, но каждый в своем замке, на реке или горах не уязвим, ибо укреплял все вокруг себя не один год. Как говорится, дома стены помогают, даже если стены из глины или болотной воды. Разве такие есть? Беркут посмотрел с интересом. Не знал. Пожалуй, тебе пора пообщаться с такими. Может быть, дуть пройдет. Если же нет... То тебя начнут принимать серьёзно. Что-то в голосе могучего чародея насторожил Олега. Это как? Начнут опасаться, объяснил Беркут. А у нас, сам понимаешь, кого опасаешься, того бьёшь первым. Из-за угла, из-за стены. У колдунов нет правил чести, как у тупоголовых воинов. Правда, застать колдуна врасплох почти невозможно. Да и не покидают своих нор, где, как я говорил, им стены помогают. Это все говорят, сказал Олег. Было горько и стыдно, что уцелел пока что лишь потому, что никто его не считает хотя бы чуть-чуть опасным. Так, дурачок, только что слюни не роняет, соплях не путается. Зачем такого обижать? Он уже богами обижен. Но что же делать? Что делать? Беркут хмыкнул. Кто виноват и что делать? Два вечных вопроса чародеев. Ладно, ты меня почти убедил. Всех колдунов в мешок, а я сверху. Такое объединение принимаю. А сейчас давай я тебя отошлю к чародею, каких ты ещё не зрел. Только не подпрыгивай. Вишь, подумал. Я вижу, что подумал. Ты же мечтал побывать у настоящих чародеев. Тебе и так повезло. Другой за всю жизнь одного не увидит. Поговори с ним. Ладно. Я прошептал Олег, он боялся верить удаче. Я скажу всё, чтобы убедить Беркут буркнул: "Ну-ну. Стойнь вот там. Нет, лучше сядь. Задержи дыхание. А как же тот, другой? Мне это не нужно", отмахнулся беркут с великолепным высокомерием. "Я силён по-настоящему. Закину хоть на другой конец Артании, даже в Куявью могу. Понял?" Олег шагнул из сухой полутёмной пещеры беркута прямо в мир распылённой горячей воды. В клубах пара угадывались изогнутые, как в корчах стволы деревьев. Какая же сила их так скрючила? В горло сразу хлынул горячий туман. Закашлялся, стиснул челюсти. Волчевка отцерела, в сапогах чавкала. Хотя еще не сделал шага, только переступал с ноги на ногу. Волосы намокли и свисали сосульками. Крупные капли повисли на щеках, ползли по шее, а между лопаток пробежала струйка неприятно теплой воды. Оглянулся, но вместо убежавшей беркута с его холодным сухим воздухом за спиной уже лес, странный и причудливый. Деревья застыли на растопыренных корнях над водой, словно брезговали прикасаться. Серые, склизкие корни напомнили Олегу паучьи лапы. Вода серо-зелёная, мутная, из глубины постоянно всплывают коричневые облачка мути. И он с холодком понял, что там кто-то плавает, роится, грызёт, закапывается. Эй, сказал он громко. Есть здесь кто-нибудь? В двух шагах мутная вода забурлила, словно там забил мощный источник. Мелкие листья разбежались, разогнанные невидимой рукой. Олег отступил на шаг, а из бурлящей воды неспешно поднялась голая как колено голова. Олег поежился. Глаза не только без бровей, но и без век. Смотрит не мигающе, а мутные потоки, бегущие по лицу, вроде бы не мешают. Толстогубый рот задвигался, но сперва Олег услышал только хриплые, квакающие звуки, словно колдун не мог вспомнить человеческую речь. "Кто ты, смертный? Всё смертно", ответил Олег мирно. "Даже бессмертные боги. Меня зовут Олег, я младший волхв, что вознамерился достигнуть мудрости побольше. Но одни мне отказывают, другие перебрасывают друг другу как игрушку или забавного дурака. Видать, жизнь у колдунов скучна". Позабавится не натким. Вода ручьями сбегала с лоснящегося, как у вымотавшего кабана тело колдуна. Запах шёл мерзёсный. Олег непроизвольно отодвинулся. Чародей буркнул насмешливо: "Что, не нравится?" "Если ты живёшь так", ответил Олег уклончиво. "Значит, это чем-то вызвано. Я слишком мало знаю, чтобы судить". Чародей на миг ушёл под воду. А когда вынырнул, пробурчал недоверчиво: Ух ты. Я привык, что всяк сразу же решает, как правильнее, будто он здесь прожил, а не я. Ладно, не морщи нос. Меня зовут Ковака. Я здесь хозяин. Но я не зрел, как ты прошёл. Олег сказал осторожно. Ты мыслил о высоком. Не заметил. Скорее о глубоком, буркнул Колдун. В лесу или в горах так не переплетаешься с миром. Здесь я чую кожей, где и что происходит. Как будто через мой под, мою мокрую кожу в меня входит не только болотная вода. Слышу не только голоса людей, зверей и подземных гадов, но рост травы и движение корней за три девять земель. Я заранее знаю, когда дрогнут горы. Я даже не колдун или чародей, как меня зовут. Я просто часть этого мира. Но я не знал, когда и как ты прошел. Олег медленно наклонил голову. Чтобы вывести реку наверх, сдвинуть гору или заставить в пустыне появиться еще одному оазису, тебе стоит только захотеть и пошевелиться самому. Так? А здесьняя земля отзовется? Кавака сказал пальчонно. Да и слишком. Но вообще это все верно. Только тут гор нет, как и. Что такое пустыни? Но реку в самом деле могу. Если тебе это важно, я могу взять тебя в ученики. Через тридцать-сорок лет уже что-то сможешь. Может быть, сможешь, если, конечно, тебя влечет такая мощь. Тебя как звать? Олег. Олег. Странные имя. Почему? Не знаю. Все имена что-то да значат, потому и даются. А что значит Олег? Это знают только мои родители, ответил Олег. Тридцать лет это страшно. Но ты первый кто сказал, что можешь взять меня в ученики, колдун хмыкнул. Могу? Так как говоришь ты прошёл? Я не говорил. Меня сюда перебросил или перенёс, словом, открыл дверь в твой мир колдун Беркут. От мокрого колдуна пошла волна гнусного запаха. Олег задержал дыхание. По болоту кое-где высовывались мокрые головы. Он чувствовал упорные не мигающие взоры, затем ощущение исчезало, но хлюпала в другой стране. Он находился под прицелом выпуклых глаз и все время был в досягаемости зеленых перепончатых лап. Опасно близко, пробормотал Ковакка. Опасно. В двух сожениях начинается моя первая защитная полоса. У всех колдунов такие. Каждый окружает себя в два-три ряда, чтобы никто не в торкси не званым. Но то, что этот беркут не прибил сразу. Хм. Я слышал о нём разное. Хм. Наверное, в самом деле чем-то. Ладно, ладно. Я же вижу, нервничаешь в болото. Молчи, видно. Если такой живчивый, то я мог бы направить тебя к Сосику. Это единственный, кто мог бы научить на самом деле. Мир качнулся под ногами. Олег ощутил боль в груди, прямо и сердце вырывалось отчаянное. И даже ты, даже ты спихиваешь меня куда-то, кому-то. Никто не хочет, все только перебрасывают меня один другому. У меня уже в голове всё смешалось, все ваши гнусные рожи, а прекрасные лица путаю. Ковака на микопустился в грязную воду, а когда его мокрая голова поднялась на поверхность, на лысину прилипли мелкие листочки ряски. К ней прижался брюхом крохотный лягушонок. Ты даже не зришь своего везения, пробурчал болотный колдун с отвращением в голосе. Тебя не остановили, дали пройти так далеко. А ты ждал, что принесут на печь, или что сразу же за порогом счастье и справедливость? Ты прошёл от одного к другому. Как тебе зриться? За зря? Но каждый что-то дал, даже сам того не желая. Вернее, ты сам взял, если не полнейший пень, каких в лесу да и среди людей хватает? Если не хочешь, смотри, была бы честь предложена. Сапоги Олега погрузились уже почти до колен. Болотная жижа медленно поднялась до краёв галенищ, застыла, вздуваясь валом, как вокруг городища. Ковак кашелохнулся, может быть, нарочито, и мерзкая тёплая грязь хлынула в сапоги.